Ораторша тоже неплохо знала историю, безошибочно цитируя особо яркие места из знаменитой памяти трех веков. «Когда отступать дальше некуда, то мы – последний оплот, но равными нас все равно не признают. Позор, скаты, мерзавцы! Не встань на пути у генерала Куфирии! Черные от горя вдовы наши лорды говорили бы ныне на Домодарском. Чем мы хуже тех храбрых женщин? Ничем, ничем, Лугрин. Как ни крути, а в словах ораторши содержалась большая доля истины, противопоставить которой нечего, кроме упертой аристократической спися лордов, их же недальновидности и бессмысленного цепляния за догмы. При всем желании что-то изменить так сложно, Должно быть пробить эту толстую стену предубеждения веками возводимыми мужчинами. Так сам к же наши ряды плечом к плечу пойдем на штурм цитадели политического мракобесия, провозгласила основательница движения, указывая в направлении здания парламента Белого дома. И пусть только попробуют нас остановить. Столь яростный призыв к решительным действиям вывел дежуривших рядом полицейских стражей состояние печки И, конечно же, редкое отцепление поставленное скорее для улучшения показателей в отчетах, чем с какой-то практической целью, не смогло сдержать натиск раззадоренной толпы. Женщины, скандируя милитантские лозунги и потрясая плакатами, двинулись в сторону парламента. В процессе столкновения с немногочисленными полицейскими последним изрядно досталось зонтиками. Ничего серьезного, но весьма болезненно. Когда к стражам прибыло подкрепление, настроенное менее мирно, дамы тоже в долгу не остались, в грубиянов полетели камни, гнилые овощи и яйца. И началась довольно странная на взгляд Роса Джевиджа потасовка, своей негероичностью напоминавшая балаганную битву Марика Простака с кошачьей армией короля Мява. Сноска Марик Простак, эллорский аналог Петрушки, Полишенеля и прочих героев народного творчества. Конец сноски. Ибо разгневанные дамы шипели, нецензурно ругались, царапались, а некоторые даже кусались. Но бить, а тем более стрелять в женщин, законом строжейше запрещалось. Поэтому полицейским ничего не оставалось, как по одной, волоком, оттаскивать нарушительниц порядка в сторону толпы. Особо буйных приковывали наручниками к ограде Дворца Правосудия. Самое же неприятное для невольных свидетелей происходящего, среди которых отчетился Ротс и Кайр, заключалось в том, что детстве им с площади было некуда. Все прилегающие улочки оказались заблокированы, куда не сонься, а на студента и бродягу полицейские смотрели косо, если не сказать подозрительно. «Давайте-ка переждем политическую бурю в какой-нибудь подворотне», – предложил лорд Джейвидж. Ему страх как не хотелось связываться со стражами порядка, которые могли запросто надавать по шиям подозрительному типу в потасканной одежде с чужого плеча, непонятно зачем, околачивающемуся возле демонстранток. Но, по всей видимости, спасительная идея посетила лорда-канцлера поздновато. Раздосадованной невозможностью отходить наглых бабдубенкой пониже спины, бравый сержант в три прыжка настиг роса, пытавшегося шмыгнуть в подъезд, что не говори, а плоть человеческая слабая и слишком уязвима. Трех несильных ударов солнечное сплетение под коленки и по спине хватило, чтобы Джевич рухнул, как подкошенный, захлебывающийся собственным дыханием. Придави-ка документики, рвань подзаборная, грустно ряпнул полицейский. Э-просипел тот, судорожно хватая ртом с сырой воздух. Чего-чего ты там лопочешь? А ну-ка, вставай, пойдем разбираться, что ты за птица такая. В этот момент появился еще один страж в чиника права, но ему с добычей не повезло. Все-таки верткий студент юных годов не чета, не слишком молодому, к тому же хромому дядьке. Кайр, не будь дураком, и прекрасно понимая, что с отбитыми почками соседней камеры никак старшему другу помочь не сможет, рванул со всех ног на чердак. По крышам оно всегда сподручнее от погони уходить. Тем паче опыт столь экстравагантного избегания ненужных встреч у молодого человека имелся большой. Студенты никогда не были скромными паиньками. Погулять, покуролесить любили во все времена. Могли и петуха красного подпустить, и пограбить в процессе политической борьбы за права учащихся. По сравнению с их буйствами, нынешний митинг воительниц – чисто посиделки у престарелой бабушки за чаем с вареньем. Главное, любимо путями добраться до университета, откуда традиционно выдачи нет. В том, что милорд Джевидж в скором времени окажется в кутузке, Хайр нисколечко не сомневался и не поможет спектакль на тему рейнджерского прошлого. Это в провинции вроде Брио полицмейстерам можно пыль в глаза пустить, наврав про боевые заслуги, а столичные-то кровоетертые, патриотические сугли особо не верят, вломят по печеням в целях профилактики, затем отправят на недельку-другую мести улицы, а потом пинком под зад за городскую черту. Тем более на носу техническая выставка. Стало быть, чем меньше по улицам будет бродяг всяких ошиваться, тем лучше. Промня про отчаянный нот, который приключился ныне с милордом из-за бессонного зелья, Кар не просто бежал, летел обратно в университет, ибо только вмешательство уважаемого профессора Корине могло теперь спасти лорда Джевиджа. Мечты грифа деврая о высшем образовании в свое время разбились в мелкие щепы, а катастрофическое безденежье. Именно поэтому он и завербовался в армию, чтобы поднакопить деньжат, но постепенно втянулся в службу, почуял вкус к некоторой власти над себе подобными и оставил помышлять об университетском дипломе. Офицерское звание тоже надобно заслужить. Его в 65-м полку имперских рейнджеров Просто так не дают. А капитан Деврай мог гордиться и нашивками, и теми делами, за которые он их получил. Он и гордился. А еще своими способностями сыщика. Хотя, откровенно говоря, найти в столичном университете студента по имени Кайр и фамилии Финскот оказалось делом настолько плевым, что хвастаться нечем. Совсем другой калинкор вышел с беседы с ферическим профессором Ниалом Коринеем, коему приписывалось покровительство над вышеназванным талантливым студиозом. Лысый ак и бильярдный шар, толстый старый хитрюган, довольно талантливо прикидывался маразматиком в течение двух часов, доведя терпеливого Грефа до нервического припадка. Честь ему и хвала, ибо сие искусство велико есть. Отставной капитан рейнджеров славился на весь свой полк толщиной нервов и процентным содержанием в вонных металлического компонента. Скорее всего, виной тому, что Грифдеврай в итоге начал стучать кулаком по профессорской мебели, послужило еще и терзавшее его жуткое похмелье. Запивая утрату лолил, он накануне, как всегда, перебрал с дозой успокоительного-горячительного. Атмосфера в кабинете профессора – тоже аппетиту не способствовало. От одного вида банок с человечьими потрохами, плавающими в формалине, Грифа натурально мутило, равно как от красочных плакатов, изображающих скрытые брюшные полости и мужские половые органы в разрезе. Но самым возмутительным экспонатом, имеющим для вреднючего медикуса, по всей видимости, культовое значение – Был гипсовый слепок задницы с анальным отверстием, пораженным геморроем, раскрашенный в натуральные цвета. Такое себе наглядное пособие. «Вы меня тут зайдет и держите?» – запил сыщик, когда пузатая светила медицинской науки в очередной раз наплело небылиц, проискомого Кайра Финскота. «Нет, молодой человек, это вы считаете меня умственно отсталым» нагло заявил в ответ Ниал, ухмыляясь во весь рот. «Думаете, достаточно притащить в университет свою жжжж, свое горячо любимое седалище и стукнуть кулачищем по столу, чтобы все окружающие помчались выполнять ваши приказы? Как бы не так. Про экстратерриториальность вам напомнить или сами пошевелите мозгами. Кто вы такой, чтобы я давал отчет о моих студентах? Судебный пристав?» Уполномоченный дознаватель – ни то и ни другое. Вы всего лишь частное лицо, лезущее не в свое дело. А я вовсе не пришел арестовывать господина Финскота. Я пришел всего лишь поговорить, а вы мне тут комедию ломаете, милейший. А еще профессор медицины. Гриф откровенно пытался давить на совесть, не зная, что перед ним находится отнюдь не потомственный интеллектуал в третьем поколении, а рыбацкий сын и отрекшийся маг. И посему взывать к подобной тонкой душевной субстанции несколько неуместно. И не потому, что Ниалу Коринею он и неведомо. Просто напугать человека, прошедшего закалку Хоквардской академии и нрамове научного сообщества, невозможно по определению. Сейчас моего юного ученика в столице нет. С разрешения декана послан Кайр в помощь знакомому коллеге. «Приходите после 11 числа. Попробую разыскать вам парня для собеседования». Юлия Мэттер, пытается как можно скорее сплавить настырного сыщика с глаз долой. «Мэтр, вы ведь взрослый человек. Вы должны понимать, что ваше упорство вызывает нездоровое подозрение в причастности вашего ученика к расследуемому мною преступлению». На гипсовую задницу Гриф старался не смотреть. Хотя чертова штуковина чего-то так и притягивала к себе взгляд. Видимо, на такой эффект и рассчитывал хитрый пузан. Судя по всему, ваше умозаключение, господин сыщик, весьма далеки от истины, ухмыльнулся мэтр. Не стоит цепляться к талантливому пареньку только потому, что он мог оказаться не в том месте, не в то время. Это уже мне судить, господин профессор, отрезал деврай. Вот идите и судите где-нибудь в более живописном месте. В этот миг дверь в кабинет распахнулась без стука, и внутрь пули влетел Кайр Финскот, весь перепачканный пылью, с клочьями паутины в волосах, запыхавшийся и совершенно безумными глазами. «Все пропало! Милорды нашего замели в участок! Спасайте!» – проорал он во всю глотку. «Ага!» – возликовал Гриф и мертвый хваткой вцепился в воротник студенческой шинели. «Попался!» гу, -гу, -гу И траля-лям!», – взревел профессор, вскакивая со своего любимого кресла с резвостью, достойной горного архара, неожиданной для столь упитанного человека. С неслыханной ловкостью он схватил обоих визитеров за уши, Кайра за правое, Грифа за левое, и, словно расшарившихся мальчишек, дернул в противоположные стороны. И пока те синхронно вылет боли, тревожно спросил у юноши: Что случилось? Быстро, кратко и по существу. Я слушаю. Надо сказать: по быстроте и содержательности повествования Кайра Финската побила все существующие рекорды, невзирая на боль в ушной раковине. А уж насколько впечатлило оно уважаемого профессора вообще никакими словами не передать. Вернее, слова-то есть, но большинство из них не печатны, а за некоторые из них полагается небольшой штраф, ежели употребимы будут в общественном месте в присутствии женщин и малолетних детей. Медицинская кафедра Императорского университета еще не знала такого, с позволения сказать, жопа извержения из уст мэтра Коренея, хотя крепкие стены и луженые уши ученых мужей были закалены многими годами практики. «Всетворец милосердец!» «Ну, отчего же вы все время ищете приключений на свою драгоценную жизнь, а? Почему со мной вот уже 15 лет ничего опаснее пережора не случается?» Вопрошал уважаемый мэтр чисто риторически, обращаясь от чего-то не прямо к молодым людям, а к двум срушимся уродцам в банке. «А все потому, что работаю и не лезу ни в магию, ни в политику. Идемте, надо торопиться!» И тут очнулся Гриф-де-Врай. Он заградил спиной дверь и многозначительно положил ладонь на поясную кобуру. пока мест никто никуда не идет. А вам, юноша?» Он обвиняюще тнул пальцем в грудь Кайру. «Я вообще-то хочу задать пару вопросов о событиях от Нил-Нанил этого года». Че? «Что вы делали в ночь с 21 на 22 число месяца Нанила, И последовавшее за ним утро. Заметьте, я не спрашиваю, где вы были, потому что это точно знаю. В окрестности Хоквардской магической академии. Кэр круглыми от ужаса глазами поглядел на наставника, как бы и спрашивая совета. «Господин Деврай – частный сыщик», – заявил зловредный профессор. «Думай, прежде чем сказать».